книга. «Бенни, ты слушаешь? Ты все еще злишься? Мы знаем, что ты делаешь. Мы чувствуем, что ты отгораживаешься от нас. Мы чувствуем, что ты стараешься не думать, но поздно, это уже не сработает. Одно дело заблокировать свою книгу, когда она только зарождается». Но мы уже исписали вместе много страниц и зашли так далеко, что остановиться не получится. У книг тоже есть своя жизнь, Бенни. Ты не можешь спрятаться от нас, и отгородиться у тебя не получится». «На, не волнуйся. Мы все понимаем. Тебе пришлось нелегко. Ты хорошо поработал и заслужил отдых. Так что давай сделаем небольшой перерыв. Ладно?» крутанем глобус и прокатимся по ризматической сети на полпланеты западней, свернем на узенькую улочку к крошечному деревянному храму, приютившемуся в самом сердце Токио. Заглянем ненадолго к монахине. Вы можете спросить, зачем мы это делаем? Ответ прост — потому что мы можем. Просто, когда Аннабель связалась с айкон, Написав ей электронное письмо и нажав «Отправить», это ее действие замкнуло словесную цепь, и теперь мы можем по ней отправиться. 61. Письмо было длинным, на английском языке, и на то, чтобы прочитать его, у нее ушел почти час. На письма от японских читателей, конечно, уходило меньше времени, но после публикации «Чистой магии» в зарубежном издательстве письма стали приходить со всего мира. Большинство из них были на английском, который плохо давался айкон в школе, и чтобы понять, что в них говорилось, ей приходилось часто обращаться к своему потрепанному англо-японскому словарю. Многие письма были просто краткими благодарственными отзывами от женщин, которым понравилась ее книга, но были и другие, длинные исповедальные послания, в которых за напускным оптимизмом скрывалось глубокое отчаяние. Когда икон находила время прочесть их, они разрывали ей сердце. Вот как это, от женщины, у которой муж попал под грузовик. А маленький сын получил психическую травму из-за смерти отца. В своем письме она поведала длинную историю про ворон, которые приносили ей подарки и согревали ее, когда она упала. Была там и фотография, сделанная на пляже. Миловидная блондинка в купальном костюме стояла под руку с маленьким японцем в джемах для серфинга. Длинные купальные трусы. Перед ними стоял мальчик лет четырех пяти смотревший с фото такими ясными глазами, что взгляд Айкон невольно задержался. Видимо, он и есть сын этой пары, тот самый подросток с эмоциональными проблемами. Печально. Отправив письмо в архив, она заглянула во входящие. Там были еще сотни непросмотренных писем от читателей, и их количество увеличивалось буквально на глазах. Айкон закрыла глаза, немного отдохнула. Затем открыла следующий, который была от той же самой женщины. «Еще раз здравствуйте. Извините, что снова беспокою вас, но я нашла фотографию моего мужа Кенджи, сделанную, когда он жил в буддийском храме. Я отсканировала ее, чтобы снова не потерять, и прикрепляю ее здесь. А еще я совсем забыла упомянуть об одном совпадении. Дело вот в чем». «Мать моего мужа звали Конищи, и мне пришло в голову, что вы, возможно, родственники. У вас, случайно, не было брата по имени Кенджи, с которым вы давно утратили связь?» Айкон вздохнула, сняла очки для чтения и включила настольную лампу. Кониши – довольно распространенная фамилия, и у нее не было брата с таким именем. У нее вообще не было братьев». Ей захотелось ответить этой женщине. Она хотела бы ответить всем написавшим ей женщинам, но их было слишком много. К тому же плохо владея английским, она боялась нечаянно написать что-нибудь такое, что причинило бы боль вместо помощи. Поэтому она просто добавляла их имена в список для молитвы о благополучии и отправляла письма в архив. Посаду разнесся гулкий звук удара, и Айкон подняла глаза. Хранительница времени, недавно принявшая обед послушница, стояла на дорожке с деревянным молотком в руках и готовилась еще раз ударить по деревянной доске, призывая к дзадзен и вечерней службе. Медитация в дзен-буддизме. Слышно было, как люди приходят, разуваются и направляются к дзендо. Место для дзен-практики. После того, как ее книга вошла в списке бестселлеров в Японии, в их маленький храм стали приходить люди. Некоторые заглядывали разок другой из любопытства, но другие, в основном офисные сотрудники из близлежащих компаний, стали приходить регулярно, чтобы позаниматься дзадзен, послушать беседы от Харме и посетить однодневные ретриты. Время, посвященное духовной практике. Иногда женщины. Такие же, как сама Айкон, беженки из мира корпораций. Просили разрешения остаться, принять сан и стать ее ученицами. Так что теперь в обители жили еще три монахини. Дела в храме шли хорошо, но, увы, учитель не дожил до этих времен. Айкон выключила компьютер. Остальным письмам придется подождать. Она медленно встала, разминая ноги, а затем переоделась для службы. У алтаря она зажгла свечи и палочку благовоний. Возле скульптуры Сен-Джу Канон стоял в рамочке портрет ее учителя. Он был одет в свою лучшую церемониальную мантию, которую она так часто латала, потому что он не мог позволить себе купить новую. Учитель пристально смотрел на нее с фотографии, и хотя губы были сурово сложены, Глаза улыбались, словно он готов был поделиться очередной своей шуточкой. Айкон прикоснулась благовонной палочкой к колбу, но прежде чем совершить обряд, долго смотрела учителю в глаза, чего никогда не делала, пока он был жив. «Ну как?» — мысленно спросила она. «Вы довольны мной?» Она никогда не могла понять, верит ли в нее учитель или нет. Когда она, окрыленная своей идеей написания книги, возбужденно делилась с ним этим планом, он сидел с закрытыми глазами и терпеливо слушал ее объяснение, что уборка сейчас в моде, и журнал, в котором она работала, публиковал много статей о наведении порядка, а книги на эту тему даже становятся международными бестселлерами. Когда она, наконец, закончила, учитель вздохнул и сказал... «Если ты считаешь, что твоя книга поможет хотя бы нескольким людям, ты должна ее написать». Она помнила, как потускнели тогда его глаза, их блеск погас, и голова поникла, как отживший цветок камелии на увядающем стебле. «Теперь мне нужно лечь», — добавил он. «Я очень устал». то был вообще последний раз, когда он находился в сидячем положении. Еще несколько месяцев айкон ухаживала за ним лихорадочно работая над своей книгой и прислушиваясь к затрудненному дыханию учителя. Она понимала, что времени у него осталось совсем немного и хотела успеть закончить книгу, чтобы учитель знал, умирая, что оставляет храм в надежных руках, и дух его обрел покой. Каждое утро, в полдень и вечером, она совершала богослужение в покоях настоятеля, воскуривая благовоние у алтаря, распевая сутры и совершая земные поклоны. Иногда, когда она пела, губы наставника шевелились. Иногда он прижимал ладони к сердцу. И все это время на них смотрела, сидя на своем лотосе, сен Канон. Она очень красива, она является воплощением бадхисатвы сострадания и присматривает за царством голодных призраков. Вытирая пыль с каждой из ее рук и голов, Айкон сроднилась с ней, и допоздна, засиживаясь за рукописью в комнате учителя, она часто поднимала взгляд на сен Канон и думала о голодных призраках с огромными и вечно пустыми животами. об их ненасытном аппетите и неутолимом желании большего. Рты у них крошечные, как булавочное отверстие, а горло тонкие, как ниточки, поэтому они никогда не могут насытиться. Айкон понимала их мучения. «Дорогая Сен-Джу Канон», — молилась она, «пожалуйста, помоги мне написать эту книгу. Пожалуйста, пусть моя книга поможет другим людям, которые страдают так же, как и я. «Пожалуйста, пусть моя книга станет бестселлером, чтобы я могла оплатить новую крышу для храма». В день, когда умер ее учитель, кровельщиком все еще не было уплачено. Айкон с тяжелым сердцем сидела рядом с ним и смотрела, как он тяжко дышит. Она не успела закончить книгу вовремя и не выполнила своего обещания принести храму доход. «Он, наверное, страшно разочарован во мне», — думала она. «А если он умрет разочарованным, не станет ли и он голодным призраком?» Это была ужасная мысль. «А старый храм? Что с ним станет? Землю продадут, а храм снесут, чтобы освободить место для офисных зданий и высотных кондоминиумов». В последний месяц своей жизни ее учитель передал ей Дхарму и сделал ее наследницей своей Дхармы. Сложное буддийское понятие, приблизительно духовный путь. Но без храма мало что можно унаследовать и передать дальше. Умрет ли вслед за ним и его дело? И что станет с ней? Куда ей деваться? Учитель тогда, казалось, услышал ее мысли. Он уже несколько дней ни на что не реагировал. Дыхание его замедлялось, а паузы между вдохами становились все длиннее. Но в этот момент он открыл глаза и посмотрел прямо на айкон, и его взгляд был ясным и пристальным. Он ничего не сказал, но в этом не было необходимости. Она знала, о чем он думает. «Хорошо», — прошептала она, — «я не сдамся. Так или иначе я сохраню наш храм, обещаю». Кажется, он услышал и ответил. В его взгляде мелькнули знакомые огоньки. Потом он моргнул и закрыл глаза навсегда. Но она и теперь чувствовала на себе его взгляд. Он смотрел на нее с фотографии все с тем же чуть насмешливым выражением. Струйка дыма потянулась за кончиком благовонной палочки, когда она, совершая ритуал, протянула руку и крепко воткнула палочку в чашу с пеплом. «Вы думали, я не смогу этого сделать?» — сказала она. «А я смогла». Ее помощница, еще одна послушница по имени Кими, открыла дверь, поклонилась, а затем посторонилась, пропуская ее. Айкон вышла в коридор, ведущий к Дзендо. поклонилась хранительница времени и взглянула на надпись, сделанную на деревянной доске изящным каллиграфическим почерком. Это было дзен-буддистское стихотворение, написанное ее учителем. «Успей родиться, прежде чем умрешь. Жизнь приходящая, время ждать не станет. Проснись, проснись!» Мгновений не теряй. Это стихотворение, хоть оно и было предостерегающим, всегда придавало икон сил и помогало мобилизоваться. В Цзэндо она села на то место, где раньше сидел ее учитель, и окинула взглядом зал и ряды медитирующих, которые устраивались на подушках лицом к гладким белым стенам. По одну сторону сидели гости и прихожане, а напротив них монахини. Айкон пробежала взглядом по своим ученицам, проверяя осанку, и с удовлетворением отметила, что их спины прямые, а головы выбриты до блеска. «Женский монастырь», — подумала она, «вот что получил в итоге ее учитель». Никто не поднимал на нее глаз. Женщины сидели, опустив глаза и погрузившись в медитацию, но если бы они взглянули на Айкон... то увидели бы, как по ее лицу промелькнула легкая, как тень, улыбка. А что, сильные, компетентные женщины, подумала Батиса. Старик получил то, чего заслуживал.